Глава 3 Чаровница. В предрассветном сумраке покинули путники деревню. В светлеющем небе таяли звезды. Глядя на них, Белгор невольно вспомнил слова эльфа. Кто она, посланница небес, и какие вести несет? Неужели действительно об окончании войны? Но каким образом? Белгор представил положение империи, и сейчас ему с большим трудом верилось, что кто-то способен установить в Невиндааре мир. На империю продолжались набеги зеленокожих и эльфов Альянса, прорывались и легионы проклятых. Нежить разделяла торговое море, но и она о себе довольно часто напоминала, вступив в союз с соседним Бидзаром. Да и внутри империи хватало лихих людей». «Чтобы в империи водворился порядок, Всевышнему придется прислать целую армию ангелов, только им под силу оберегать наши границы», — подумал Белгор. Сейчас же ряды имперских воинов пополнялись за счет крестьян и даже разбойников. Белгор вспомнил мальчишек, которых привели к ним всего пару недель назад. Им бы только земледелием заниматься, а никак не ратным делом. Однако по приказу Сорга их включили в южный отряд, а Белгор стал их натаскивать. У них уже стало что-то даже получаться, когда нагрянули воины Мортис, и новых бойцов пришлось бросить в битву. Что ж, гарнизон устоял, но устоял в том числе и ценой жизни этих молодых парней. Белгор посмотрел на Гила. Нет, Гил не такой, как те юноши, которых оторвали от привычных полевых работ. И он прошлой ночью уже доказал это, сражаясь с врагами. Из него выйдет сильный и смелый воин. Потом Белгор стал размышлять об Ирине. Эльф тотчас оглянулся на воина, словно почувствовав это, но тут же устремил взор вперед, пристально всматриваясь в уходившую в холмы дорогу, в окружающий ее лес и прислушиваясь. «Если эльф говорит правду, то это очень странная правда». Если он изгой, зачем ему беспокоиться о том, какие вести несет небесная посланница? Хотя, может быть, узнав это, он таким образом хочет заслужить право вернуться в свой клан? Что ж, это может оказаться правдой. А если нет? На этот счет у Белгора было только одно разумное предположение. Ирин лгал насчет того, что он изгой и не лазутчик. Как раз наоборот. Узнав от своих прорицателей о падении звезды, Альянс отправил разведчика в столицу империи узнать новости. Если это так, и Альянс узнает о миссии посланницы, он вряд ли получит большое преимущество перед империей, зато уж точно будет предупрежден. «Надо будет посоветоваться с Нордеком», — подумал Белгор. «В любом случае, я обещал довести эльфа до столицы, но выводить его оттуда не клялся». Открытая местность между тем кончилась. Дорога нырнула под сень Букового леса. Рощица была молодая. Через тонкие стволы пространство просматривалось далеко вокруг. Холмы здесь вздымались и спускались весьма полого, и Белгор чуть успокоился. Врагу негде притаиться, и неожиданно ему не напасть. Солнечные лучи пробивались через листву, покрывая землю золотыми пятнами света в с причудливо колышущимися темно-зелеными тенями. Где-то в верхушках деревьев беззаботно шумел ветер. С востока доносился едва уловимый запах воды. Недалеко отсюда текла река, может быть, та самая Беглянка. В полдень Белгор устроил привал. Ночь у всех троих была бессонная, и перед дальнейшей дорогой стоило хорошо выспаться Остановились на небольшой поляне в стороне от дороги В уютной и скрытой со всех сторон склонами холма лощине Ветви буков смыкались над ней неплотным пологом Гил бережно развернул узел с отцовскими пирогами Лицо его дрогнуло, но он уже смог сдержать слезы «Возмужает, не успеешь оглянуться», — подумал Белгор и с улыбкой принял из рук юноши протянутый кусок пирога. Такой же пирог Гил протянул и эльфу. Тот, благодарно кивнув, взял. Некоторое время они ели, запивая водой из фляжки. Вернее, у эльфа оказалась своя, и Белгору показалось, что тот пил настой из трав, до него донесся легкий терпкий запах какого-то зелья. «Гил, я караулю первым», — сказал Белгор после короткой трапезы. «Потом ты». Юноша кивнул, устроился на мягком ложе из трав, завернувшись в плащ и мгновенно провалился в сон. Эльф же с интересом взглянул на Белгора. «Мне ты свой сон не доверишь?» «Кто же, оставаясь в здравом уме, поверит эльфу? Наша жизнь уже была один раз в твоих руках. Что-то больше не хочется». «Разве спасение от нежити не залог моего искреннего расположения к вам?» — спросил Ирин и презрительно скривился. «Конечно, так действительно проще. Сознание, что ты обязан жизнью врагу, не для тебя, благородный воин. Доберемся до Фергала, и я принесу тебе извинения, так уж и быть, ваше оскорбленное моим недоверием величества. «Как хочешь». Ирин пожал плечами, растянулся на земле, устремив взор на листву. По лицу эльфа заскользили тени и пятна света, и вдруг боль отразилась на нем. Он закрыл глаза и отвернулся. — В ваших лесах царит вечная осень, — произнес Белгор. — Тебе неприятно видеть зеленую листву? — Вовсе нет, — негромко ответил эльф. — Каждый из нас надеется увидеть весну. Но когда наступит этот срок... — И ты думаешь, что об этом что-то известно, небесный посланница? «Мы живем в одном мире, имперец, в нем все взаимосвязано, и...» Он помолчал, потом повернулся к Белгору, продолжив. «Прежде чем наступит весна, должно прийти время зимы, а это пора, когда природа вокруг умирает. Сейчас время в Невиндарии остановилось, застыло, но, может быть, скоро все изменится». Эльф больше ничего не сказал, закрыл глаза и, как показалось воину, уснул. Белгор достал из походной суммы карту, разложил на земле, прикинул расстояние. Если они будут идти в том же темпе, особо не торопясь, то будут в столице через две недели. Не так далеко они отошли от границ опасных соседей, но здесь, в этой светлой роще, им ничего не грозило. Белгор почему-то в этом не сомневался. Солнце по-прежнему щедро одаривало землю своими лучами, иногда поднимался ветерок, ласково обивая лицо, и Белгор вновь унесся мыслями к своему дому и яблоневому саду. Он не заметил, как задремал. Пробуждение наступило неожиданно. Он проснулся в холодном поту от вязкого кошмара. Сначала ему привиделась столица. Светлое и шумное, полное людей на улицах. И вдруг все потемнело, а потом и вовсе исчезло во мраке. Боль пронзила спину, и на короткий миг из окружающего мрака вынырнуло искаженное злобое лицо эльфийки нежити. Белгор в немом крике распахнул рот, раскрыл глаза, но перед ним через листву пробивалось солнце, и он понял, что уснул. Воин резко поднялся и встретился взглядом с Ирином. Эльф, похоже, давно уже не спал. Сидя на коленях, он стрелой вычерчивал какие-то символы и знаки на очищенной от растительности земле. А вот Гил еще пребывал в царстве сновидений, и сон его был беспокоен. Юноша широко раскинул руки, сжав кулаки, словно защищаясь от кого-то. — Тебя не оставляет прошлое, имперец, — заметил эльф. — И каждый раз она почти добирается клинком до твоего сердца. «Ты тоже видел эльфийку?» — нахмурился Белгор. «Да, видел». Ирин задумчиво возрился на один из символов, что-то подправил в нем наконечником стрелы. «И тебя верно удивит это, но я знал ее когда-то, когда она еще не стала пешкой Мортис». Он посмотрел на Белгора таким проницательным взглядом, что старому вояке стало не по себе, и в груди его вновь расползся холодок. «Ты знал ее? Она из твоего клана?» «Из соседнего. Впрочем, я не собираюсь оправдывать ее поступки перед тобой. Она и жива, и охотно отняла бы жизнь у имперца». Эльф поднялся. «Сними доспехи». Белгор еще больше нахмурился и отрицательно покачал головой. «Ты не забыл? Я обещал излечить тебя от раны». Как-то уже не очень хочется, особенно после того, как я узнал, что ты знаком с моей кровницей. А если я скажу, что нас с ней никогда не связывала дружба. Это изменит твое мнение? Эльф скривился в неприятной улыбке. Желая твоей гибели, я не остановил бы нежить, и, пожалуй, ничто не мешало мне совсем недавно помочь тебе сменить свой кошмарный сон на вечный. Ты так мирно спал? Белгор нехотя снял доспех. Рубаху тоже. Капитан подчинился и скинул стеганую рубаху, которую носил под доспехом. Эрин достал из заплечного мешка какую-то склянку, подошел к Белгору и присмотрелся. На спине воина белел небольшой ромбовидный шрам. «Клинок — Клинок гибеллы, определил эльф. — Все ясно. Ирин открыл склянку, сплеснул на пальцы несколько капель какого-то зелья, провел по шраму, а потом выбил пальцем на спине Белгора какой-то магический знак. «Как долго ты собираешься лечить меня?» — поинтересовался Белгор. «Думаю, одного раза будет достаточно». «Слава Всевышнему!» — пробормотал Белгор. Однако эльф услышал его слова и пренебрежительно фыркнул. «Удивительно!» «Люди обязаны своим существованием Бетризену, но поклоняются Всевышнему, который упек их создателя в ад. Где логика?» «Своим существованием вы обязаны и Мортис, однако я не слышал, чтобы эльфы поклонялись ей», — парировал Белгор. «Нас создала Солониэль вместе с Голианом», — возразил Эрин. «Мортис — это уже не Солониэль. Бетризен тоже сейчас уже не тот». примирительно заметил Белгор, «наш спор глуп, оба ваши создатели от вас отвернулись, а наш Всевышний нас оберегает». Что-то незаметно. Рин сделался мрачен, закинул склянку в сумму. Белгор поднялся, натянул стеганую рубаху, надел доспехи. После лечения эльфа ему действительно стало лучше». Неприятный осадок, оставшийся от недавнего кошмарного сна, исчез. В каждой клеточке тела ощущался прилив сил. Он подошел к Гилу, тронул за плечо. Юноша проснулся. Уже пора? Он сел. Не для караула, тихо произнес Белгор. Я имел неосторожность заснуть, Гил, но наш незваный спутник вроде приглядел за нами. Не нравится он мне. прошептал Гил, осторожно посматривая в сторону эльфа, вновь вернувшегося к рисованию символов на земле. Отец-то вообще ко всем дружелюбно относился, но вот, сам не знаю, но почему-то ему нравилось слушать эльфийские сказания и истории, которыми Ирин расплачивался за отцово гостеприимство. «Я говорил отцу, что эльфы — наши враги, и на северо-восточных рубежах наши воины гибнут от их клинков, стрел, магии». Но отец отмахивался, считая, что Рин не такой и нам ничего не грозит».